275. -е. Эпоха циклопических построек. Европа безостановочно демократизируется. Люди, желающие помешать этой демократизации, употребляют против него средства – которые демократическая идея вложила каждому в руки и которые она делает все более доступными и действенными. Главные же противники демократии, я разумею, революционные умы, кажется, для того только и существуют, чтобы посредством возбуждаемого ими страха заставить различные партии скорее вступить на демократический путь. Однако люди, сознательные и добросовестно работающие на пользу будущего, действительно могут возбудить страх. На лицах их Лежит отпечаток однообразия и сухости, а они как будто до мозга костей покрыты густой серой пылью. Но, несмотря на это, возможно, что потомство посмеется над нашими опасениями о демократическом труде целого ряда поколений, будет думать так же, как мы, о постройках каменных плотин и охранительных стен, то есть как о работе, при которой платье и лицо неминуемо покрывается пылью и сами рабочие становятся несколько тупоумными. Но ведь из-за этого нельзя требовать, чтобы такое дело было оставлено неоконченным. По-видимому, демократизация Европы есть звено в цепи тех чудовищных профилактических мероприятий, которые составляют идею нового времени и которые все больше отдаляют нас от средних веков. Только теперь наступает эпоха циклопических построек. Только теперь созидается прочный фундамент, на котором безопасно может покоиться все будущее. Впредь бурные горные потоки уже не в состоянии будут затоплять нивы и пажити культуры. Только теперь возводятся охранительные стены и каменные плотины против варваров против заразы телесного и нравственного порабощения. Все это, усваиваемое вначале грубо и буквально, постепенно становится более возвышенным и отвлеченным, так что все указанные здесь меры представляют богатую в духовном смысле общую подготовку для величайшего художника в деле садоводства — который только тогда может приняться за свое настоящее дело, когда выполнена будет вся эта предварительная работа. Конечно, в длинный промежуточный период, отделяющий подготовку средств от цели, при громадном чрезмерном труде, напрягающем все духовные силы, нельзя ставить в вину рабочим, то, что они громко провозглашают, что возведение стен и изгородей и есть настоящая конечная цель. Ведь никто еще не видел садовника и тех плодоносных растений, ради которых возводятся эти шпалеры. 276. -е. Право всеобщей подачи голосов. Народ не сам дал себе это право всеобщей подачи голоса. Он получил и принял его на всякий случай, так что всегда может отказаться от него, если оно не оправдает его надежд. По-видимому, Повсеместно происходит в этом отношении одно и то же. Там, где существует всеобщее голосование, в нем принимают участие не все, а две трети. А уже это свидетельствует против всей системы голосования. Вообще судить об этой системе нужно с большой строгостью. Закон, по которому вопрос об общем благосостоянии решается мнением большинства, не может покоиться на том же основании, на котором зиждется это благосостояние. Он нуждается в другом, более широком голосовании, а именно в единогласии всех. Общее право голоса. Должно быть признано не только большинством, но и всей страной. Поэтому достаточно противоречия со стороны небольшого меньшинства, чтобы право это было уничтожено. А неприятие всеми участия в голосовании и есть как раз такое противоречие, которое влечет за собой падение всей системы. Абсолютное вето одного лица или, чтобы не впадать в мелочность, немногих тысяч висит над этой системой как неизбежное следствие, вытекающее из понятия о справедливости, и во всех случаях, когда прибегают к этому вето, оно должно, судя по роду голосования, свидетельствовать о том, что основа его вполне законна. 277. Негодное заключение. К каким только негодным заключениям по вопросам не вполне им знакомым не приходят люди науки, даже привыкшие делать Правильные заключения. Это ужасно. А между тем вполне ясно, что при всех великих мировых событиях в деле политики неожиданные решающие значения имеют именно такие никуда не годные заключения, так как никто не может знать всего, что принесла с собой Протекшая ночь. Вся политика. Даже самых великих государственных людей есть не что иное, как импровизация на удачу. 278. -ое. Предпосылки машинного века. Пресса, машина, железная дорога, телеграф. Вот предпосылки, из которых никто еще не осмелился вывести тысячелетнего закона».